Глава 14. «Мне стало понятно, что Алиса увидела потенциальную покупательницу и решила разорить ее по полной программе. Скорее всего, красавица получает процент от продаж, а я не собираюсь приобретать наборы в упаковке из фальшивого крокодила. Если же чемодан сделан из кожи настоящего аллигатора, то тем более его не куплю. На мой взгляд, Для того, чтобы вкусно поесть и шикарно выглядеть, не надо никого убивать. И слушать советы малограмотного консультанта я тоже не собираюсь. Трюку с изменившей цвет полоской бумаги много лет. Не знаю, чем пропитывают листок, но он при соприкосновении с кожей становится из белого синим, красным или зеленым. «Ну, начнем», — скомандовала продавщица. Мне стало ее жалко. Стоит бедняжка целый день на каблуках, затянута в платье так, что не вздохнуть, не охнуть. Но даже испытывая жалость к красотке, я постараюсь удрать. «Марина, иди сюда!» — скомандовала Алиса. «Эй, шевелись! Если хочешь из помощницы и практикантки стать настоящим консультантом, таким как я, надо двигаться быстро!» К нам приблизилась другая девушка. На ее лице тоже был... Боевой раскрас. Волосы выглядели, как у Алисы. И платье аналогичное, только бежевого цвета. «Здравствуйте», — сказала она. «Пошли». Я попятилась к двери, ругая себя изо всех сил. «Виола, почему ты не можешь сказать продавщице, спасибо, вы очень любезны, но в мои планы не входит покупка чего-либо, а потом удалиться?» «По какой причине я испытываю чувство вины, — «И улыбаюсь!» «Пошли!» — повторила консультант. «Э-э-э-э!» залепетала я. И тут раздался сердитый голос. «Нашла тебя, шалава!» Я вздрогнула, обернулась, увидела полную даму в костюме от дорогой фирмы с сумкой из кожи какого-то невинно убиенного животного и удивилась. «Вы ко мне обращаетесь?» Незнакомка отмахнулась и двинулась на Марину. «Ну, здравствуй!» Та тихо ответила. «Добрый день! Перед тобой мать Арсения Павловича!» Процедила сквозь зубы дама. «Рада встрече!» — прозаикалась помощница Алисы. «Но я не имею права вас обслуживать». Сейчас позову другого консультанта. Извините, Алиса занята с клиенткой. Мне нужна ты! Прошипела посетительница, схватила Марину за волосы и дернула. Я ойкнула, когда увидела, что незнакомка теперь держит в кулаке пучок локонов и пришла в изумление. Очень больно, когда из твоей головы выдирают почти половину шевелюры. А Марина молча стоит у стенда. Не кричит, не плачет. «Что здесь происходит?» — спросил сердитый голос. К нам подошел мужчина в костюме. «Не твое дело!» — гаркнула дорого наряженная дама. Потом она с ловкостью молодого паука подбежала к витрине. Схватила упаковку со спонжиками, вскрыла пакет, вытащила одну губку, набрызгала на нее желтую жидкость из тестера, который стоял с краю. И одним прыжком оказалась около помощницы-консультанта. На все действия незнакомка потратила пару секунд. Ни я, ни парень в пиджачной паре не успели ничего предпринять. А покупательница подняла ногу и ловко стукнула ею с внутренней стороны колен Марину. Та шлепнулась на пол. Тетушка схватила ее за шею и стала протирать лицо продавщицы спонжем, приговаривая. «Сейчас увидим красоту натуральную!» Мужчина кинулся к хулиганке. Попытался схватить ее за руку, но хрупкая дама сделала быстрое движение. Охранник отлетел в сторону, врезался в стену и упал. Я вжала голову в плечи и юркнула за прилавок. «Не стоит обвинять меня в трусости. Если вам встретился на пути с саблезубый тигр, бесполезно размахивать кулаками». Похоже, посетительница сумасшедшая, а психически больные люди, как правило, обладают завидной физической силой. Секьюрити избрал ту же линию поведения. Встать он не решился. Начал отползать в сторону. Но у незнакомки в придачу к агрессивности был слух летучей мыши. Она обернулась и гаркнула. «Лежать! Не двигаться!» Парень замер а я сидела за прилавком, боясь пошевелиться. «А ну, прекратите немедленно!» закричал мужской голос. «Сейчас полицию вызовем!» подпела ему визгливая сопрано. «Я уже все завершила!» промурлыкала дама, к которой вернулось хорошее настроение. Я осторожно приподнялась и увидела такую картину. Марина сидит на полу, Сейчас у нее бледная кожа, синяки под глазами и почти незаметные брови. Исчезли загар, нежный румянец, губы побледнели. Вся красота пропала. Совсем другое лицо. Я перевела взгляд на губку, которую дама бросила около Марины. Она была окрашена во все цвета радуги. «Да как вы смеете!» Начала женщина в строгом костюме. «За нападение на нашу сотрудницу!» «Всем молчать!» скомандовала дама таким тоном, что воцарилась тишина. Потом она вынула айфон в золотом чехле, направила его на Марину и заговорила. «Котик, это твоя мама, а это баба, которая тебя, дурака, в свою кровать уложила. Полюбуйся на нее! Ни рожи, ни кожи, волосы, парик!» От природы у царевны проплешины. Прекрасная мордочка создана с помощью косметики. Фигура. Платье с нее сдирать не стану, но под ним точно корсет. Котик, и с этой страшилой ты изменил своей жене Ленусе, которую я люблю всем сердцем? Живя с настоящей красавицей, умницей, выбрал эту... Переел блюд изысканной французской кухни, и тебя потянуло на дерьмо в глазури из тараканов. Котик, запомни, ты богат, потому что я ворочаю миллиардами. Еще раз свернешь, отлянусь и налево. Пойдешь на голым и бедным. Ты, мать, разозлил, идиот. Посмотри еще раз на предмет своей страсти и подумай. «Ради этого убожества стоит терять Леночку, умницу и свою маму со всеми ее счетами?» «Прими сам решение, котик!» «Лена понятия не имеет о том, как ты проводишь днем время!» «А я, котик, имею сеть шпионов!» «Запомни, как на самом деле выглядит твоя Светлана!» «Чемоки, люблю!» Ой, мамулик. Завершив съемку, она вынула из кармана визитку и протянула ее женщине в костюме. Там контакт моего секретаря. Вышлите счет, я оплачу все. Трусливого охранника, который даже не попытался защитить девушку. Увольняйте. Вы Стефания Михайловна Тамарова? Вдруг ахнула дама в костюме. Я Вероника. «Управляющая». «Не рада знакомству», — отрезала посетительница. «Но хорошо, что вы узнали владелицу этого торгового центра и трех четвертей фирм, которые в нем представлены. Если информация о моем визите просочится в соцсети, вас уволят». Светлана покидает магазин прямо сейчас. Если в ваш отдел персонала, «Позвонят из какой-то организации, куда сия Гитера захочет устроиться и спросят, что можете сказать о Тимофеевой?» «Ваш ответ — низкопробная шлюха. Поняли?» «Да», — ответила Вероника. «Но есть проблема. На полу сидит не Светлана Тимофеева. У нее сегодня выходной». «А кто?» — изумилась Стефания. «Марина Григорьева», — уточнила управляющая. «Наша практикантка». «Отлично», — процедила сквозь зубы дама. «Тогда надо еще выгнать с позором парня, который спит за стойкой с объявлением, ответим на любой ваш вопрос. Я осведомилась у него, где могу найти Тимофееву». Сотрудник зевнул, показал на Григорьеву и заверил меня, что это Светлана. Ясно? «Конечно, конечно», — залебезила Вероника. «Все вон! Прямо сейчас!» Тамарова подошла к девушке, чье лицо только что освободило от косметики, и присела около нее. «Почему ты молчала, когда я тебя умывала, не отбивалась, не кусалась?» «Подумала, что у вас беда случилась», объяснила Марина. «Кто-то умер, муж любовницу завел, или вы заболели неизлечимо». У нас в интернате воспитательница всех била линейкой, но мы терпели. Знали, у нее ребенок умер, она теперь на других детей смотреть не может. Жаль вас, чего драться-то? Пойду потом заново накрашусь. Я в таком месте работаю, где много тестеров. Ты не красавица, прищурилась Стефания. Нет, спокойно согласилась Марина. Поэтому намазюкалась в пять слоев не умолкала Тамара.